Собака-невестки и свекровь. Инна Сергеевна хмуро покосилась на псину. Нет, она вполне неплохо к животным относилась, но всегда была категорически против того, чтобы их держать дома. Ну, ладно, еще кошечку, куда ни шло. А это вот что? Когда сын познакомил ее с девушкой, она, разумеется, восприняла ту с некоторым подозрением. Почему разумеется? «Ну, понятно же, человек новый, а от нее столько всего будет зависеть». И поначалу Верочка ей понравилась. Милая, симпатичная и спокойная девочка, в сына явно влюблена. А уж и вовсе без ума. И вот это и стало большой проблемой. Ничем, кроме безумной влюблённости сына Игорька, Инна Сергеевна не могла объяснить его покладистость, в отношении к веренной псине. У невесты, оказывается, имеется собака, да еще какая, огромная немецкая овчарка. «Игорь, как ты себе это представляешь? Это же волк натуральный, тебя же порвут!» Инна Сергеевна честно пыталась воззвать к разуму сына. «Мам, во-первых, Герда умница, каких еще поискать надо. Во-вторых, воспитана великолепно». В третьих, я всю жизнь мечтал собаку иметь, да и жить мы будем у Веры. Ты же знаешь, ей от какой-то дальней родственницы квартира досталась, так что не волнуйся, тебя эта собака никак не побеспокоит. Игорь, а дети? Все равно придется от нее избавиться, когда Верочка забеременеет. Лучше уж сразу пристроить в добрые руки. Мам, да ты что, с какого перепуга? Миллионы людей держат собак и имеют детей. С чего это мы должны от Герды избавляться? Даже слушать не буду такую ерунду. И не вздумай вере это сказать. Инна Сергеевна была в шоке. Игорёк всегда был покладистый. Ему очень к ее мнению прислушивался. А сейчас такое. Не иначе невеста начала настраивать. И про собак, и детей. Что за безумие. Сплошь и рядом печатают и показывают всякие ужасные трагедии, когда псы нападают на деток. Она попыталась просветить наивного сына, но тот даже слушать не стал. Но, не желая ругаться с сыном, Инна Сергеевна очень старалась не сильно демонстрировать свое отношение к манипуляторше. И у нее даже получалось. По крайней мере, до открытого конфликта не доходило. Свадьба была скромная. Вместо поездки на отдых молодые поехали в Вологодскую область к родителям Веры. Те переехали в деревню и жили там. Звали с собой и Инну Сергеевну, и та почти собралась согласиться, но, узнав, что едут с собакой, отказалась категорически. Когда Вера забеременела, Инна была вне себя от радости. Сразу представилась крошечное, сладко пахнущее молоком создание. Внук или внучка, даже сердце замирало от умиления — Она активно просматривала кучу всяких детских одежек, специальных подушек, приспособлений для кормления. И горько сожалела, что такого не было, когда Игорек был малышом. Напомнила сыну о необходимости срочно пристраивать псину. И вновь была шокирована его ответом. «Мама, даже не думай об этом. Никуда мы собаку пристраивать не будем. И я тебе запрещаю на эту тему говорить, со мной или с Верой». Инна Сергеевна... Оскорбилась и не звонила месяц. А потом все таки решила, что когда они сами увидят, что младенец и собака несовместимы, то сами поймут ее правоту и собаку пристроят. Но не выкинуть же она её предлагает. Надо куда-то за город, собаке там лучше будет. Или вон пусть к родителям Веры отправят. Когда Вера родила очаровательную девочку... Более счастливой бабушки, чем Инна Сергеевна, и представить себе было нельзя. Идилию омрачала только проклятая псина. Глупые дети даже не пытались ее куда-то деть и позволяли к ребенку подходить. У Инны каждый раз замирало сердце. Она, конечно, не выдержала и напрямую высказала горе родителям то, что собака может броситься в любой момент и напугать, покалечить, а то и убить ребенка. Последовавший, Очень неприятный разговор с сыном Инна Сергеевна вспоминала, исключительно напившись волокордина. «Как он мог? Вот погодите еще, попомните вы мои слова!» Ночной звонок от невестки застал врасплох. Сын был в командировке в Красноярске, а невестка почувствовала себя плохо. Вызвала скорую, и вот ее забирают в больницу. «Инна Сергеевна, Игорь далеко, а мои не успеют приехать». И вроде это какой-то ротовирус, рвота и температура. Говорят, что такое сейчас ходит. Помогите, умоляю, приезжайте». Инна Сергеевна приехала очень быстро. Невестку забрали в больницу, и она осталась с внучкой. И и со страшенной псиной. «Ты ко мне не подходи, я тебе не доверяю. И вообще, иди вон туда, и там сиди». Инна Сергеевна ткнула пальцем в самый дальний угол квартиры. Малышка заплакала, она окинулась к внучке. Накормила, переодела, покачала, тая от умиления. Поговорила с сыном, который собирался уже завтра днем срочно вернуться в Москву. «Мама Вера собирается выезжать, так что ты не волнуйся, скоро мы тебя сменим». «Я волнуюсь только из-за этой зверюги», — с достоинством сообщила ему Инна. Она решила, что ни за что не ляжет спать, будет караулить ребенка. И как только это решила, сонливость начала накатывать волнами. В конце концов, была уже глубокая ночь, и уже через несколько минут умаевшаяся бабушка спокойно спала. Инна Сергеевна проснулась от странных звуков. Недоуменно оторвала голову от подушки, прислушалась, И вдруг увидела, что над детской кроваткой стоит Герда, а из кроватки по... доносится звук, похожий на слабый, и очень странный кашель. Она... она что-то сделала с ребенком. Инна была готова убить негодную тварь на месте, но испугалась, что собака может повредить внучке еще больше. Она начала красться в детскую. «Да...» Я была права, она схватила Сонечку. Инна судорожно соображала, чем можно ударить собаку, отвлечь и заставить выпустить ребенка. А Герда с трудом подняла голову повыше. «Да что ж ты творишь, гадина проклятая!» Инна шагнула, готовая голыми руками спасать малышку, и застыла на месте. Ребёнка рвала. В голове Инны Сергеевны молнией промелькнуло словосочетание "асфиксия рвотными массами". И она, наконец, сообразила, что происходит. У крошечной Сонечки началась рвота. Собака услышала, подошла, но не зная, как еще помочь, просто подняла ребенка за ворот одежды и держала так, не давая захлебнуться. Инна уже не боялась. Она подхватила малышку и еще краем глаза увидела. как радостно завилял собачий хвост. Герда понимала, что помощь пришла. Когда приехала мама Верочки, а потом и Игорек, они тут же отправились по больницам. Мама Веры к дочке, Игорь — в детскую, куда забрали Сонечку и где дежурила Инна Сергеевна. Сонечку выписали быстро, а Вера пробыла в больнице еще три дня. Конечно, она страшно переживала за ребёнка. И ещё за то... Как там ее свекровь, которая категорически отказывалась уезжать от внучки, соседствует с собакой. А когда ее выписали, и муж повез ее домой, выглядел он странно. Вроде как улыбался, но пытался это скрыть. Тебя сюрприз ждет, посмеивался Игорь на все вопросы. Мамы наши с сонечкой воркуют, как голуби, там все нормально. А про остальное сама увидишь. Это самое остальное поразило Веру до глубины души. Ее непреклонная свекровь мало того, что купила Герде огромную и дорогущую лежанку, чуть не с диван размером, так еще гладила ее и за шею обнимала. «Что-то меня рано выписали, по-моему. У меня бред и галлюцинации», — прошептала Вера, нежно укачивая дочку. Не, эта мама, наконец, поняла, зачем нужны собаки, смеялся Игорь. Я когда услышал от нее, что это герда Соню спасла, услышала, что рвота началась, и сообразила приподнять и держать, чтобы мелкая не захлебнулась. И сам не знал, мерещится мне или это правда, мама такое говорит. Инна Сергеевна степенно и с гордостью шла вдоль ряда деревьев, с поводком в руках. Еще бы. когда рядом выступает такая красивая, мощная и воспитанная собака. По неволе гордиться будешь? Периодически они с сыном менялись. Она брала коляску, а он — поводок. Инна уловила строгий взгляд, брошенный на собаку какой-то хмурой дамой пенсионного возраста, и вздёрнула бровь. Надо же, еще щурится на Герду и не понимает ведь, что собака — это такое сокровище. Примечание. История написана по реальным событиям, произошедшим около десяти лет назад. Имена героев изменены.